Глава 4. Путь от дома деда до офиса Эллады занимает всего 20 минут, а так как я вышла загодя, то успеваю заехать за кофе. Беру капучино для себя, латте для милой женщины в пенсне в благодарность за то, что меня поддержала, и, конечно, двойной американо для Тимура, который раньше он пил круглосуточно. У него непереносимость лактозы, а как он относится к растительному молоку, я пока выяснить не успела. Удача улыбается мне с самого утра. Когда я заезжаю на офисную парковку, то застаю его выходящим из машины. Не знаю, что это за марка, но выглядит она дорого. Меня снова берет гордость за него, а по рукам бегут мурашки. До чего же ему идут черный цвет и солнечные очки? Запарковавшись, я выскакиваю на улицу и громко его окликаю. Тимур останавливается так резко, словно ему что-то попало в спину, и медленно-медленно оборачивается. Прямо как в кино. «Привет!» Распираемая радостью от нашей встречи, я с улыбкой демонстрирую ему держатель с кофе. Поможешь мне, пожалуйста? Боюсь разлить. Тимур почему-то хмурится и медлит, но потом все же идет в мою сторону. Ты все-таки приехала, бросает он хмуро, так, словно не рад меня видеть. Думал, что передумаешь. А я не передумала. Широко улыбаюсь я. Тебе так идет эта рубашка, и брюки сидят просто отлично. Подержи, пожалуйста. Я протягиваю ему стаканы. Сейчас только сумку заберу». Достав с заднего сиденья любимую кроссбоди, я закрываю машину и на всякий случай разглядываю свое отражение в стекле. Досадно, что не успела уложить волосы, слишком боялась опоздать. Гелендвагин! со вздохом произносит Тимур, кивая на капот. Серьезно? «Это я у деда взяла», — смутившись, поясняю я. «Чтобы безопаснее было ездить, вдруг придется поехать за город. Для местных дорог мой порш низковат». Тимур закатывает глаза и что-то бормочет себе под нос. А я так сильно рада его видеть, что еле сдерживаюсь, чтобы снова не обнять. «Сними очки, пожалуйста!» Прошу вместо этого. Щеки Тимура слегка розовеют. «Зачем?» «Хочу на твои глаза при солнечном свете посмотреть. Они будут красиво переливаться». Кадык на шее Тимура дергается, и он продолжает молча смотреть на меня сквозь темные стекла, давая понять, что удовлетворять мою просьбу не собирается. Тогда я тянусь к его лицу и снимаю очки сама. «Вот», — удовлетворенно говорю я, разглядывая темно синюю радужку, подсвеченную золотистыми огоньками. «Говорю же, красиво!» «Что ты делаешь, а?» Голос Тимура звучит тихо и хрипло, и дав мне пару секунд насладиться зрелищем, он раздраженно выдирает очки из моих рук и вновь надевает. «Хватит, Маша, ты не в зоопарке! Кофе тебе!» Отступив, сообщаю я, расстроенная его реакцией. Просто момент получился такой особенный словно возвращение в прошлое. «Двойной американо без сахара. Я помню, что ты не пьешь с молоком. Если хочешь, в следующий раз закажу на растительном». «Кофе мне варит мой секретарь», цедит Тимур, как и в прошлый раз, покрывшись багровыми пятнами. «Если ты планируешь здесь работать, прими во внимание два правила. Не нужно таскать мне кофе, и не нужно меня трогать без разрешения. Я отныне твой босс, а не влюбленный придурок».